С этой точки зрения тот, кого природа щедро наделила в умственном отношении, является счастливее всех. Ибо очевидно, что субъективные данные важней, чем объективные. Действие коих, каково бы оно ни было, всегда совершается через посредство первых. Это и выражают стихи Луциана. Богатство духа единственное истинное богатство.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 свои способности, каковы бы они ни были. Это совпадает со словами Гётта в Вильгельме Майстере, кто рождён с талантом и ради этого таланта найдёт в нём своё счастье. Но необычный удел человека, ни его природа не даёт ему досуга. Естественное назначение человека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 Для него Досука Пасин правильно замечено, что трудно обрести покой в праздности.